Глава вторая. За те несколько лет, что Игнат провел в интернате, трагические моменты жизни изгладились из его памяти. Прочие дети поначалу пытались над ним подсмеиваться, но на глупые дразнилки Игнат не обижался. Когда же один из самых несносных воспитанников интерната довел пакостями, тычками и подзатыльниками, терпение Игната лопнуло, И он врезал пацану так, что тот полдня прохныкал в медицинском кабинете, изведя пачку салфеток на свой расквашенный нос. Больше к Игнату никто лезть не отважился. Со временем он превратился из нескладного подростка в крепкого юношу с копной темных кудрей и наивным, по-детски растерянным взглядом. Наверное, именно из-за этого взгляда, потерявшегося щенка, а еще из-за врожденного простодушия Игнат ходил в любимчиках у воспитательницы Пелагеи, а когда настал момент прощания, провожала она тепло с материнской заботой. «Чем займешься-то?» — спрашивала в день отъезда Пелагея, помогая утрамбовывать в чемодан растянутые свитера, пленявшие брюки и прочий Игнатов скарб. «Поначалу дом надо в порядок привезти» отвечал Игнат, «а там видно будет. Руки у меня есть, прилежание тоже. Неужто работу не найду?» «Найдешь, найдешь», — улыбалась Пелагея. «Не дури только, да от пьянства берегись». «Не пью я, теть Паш, возражал ей Игнат. «Да и не курю. Зачем мне это?» «Вот и правильно, вот и хорошо», Пелагея кивала, заворачивала в дорогу только что испеченные, с пылу с жару ватрушки. Работу найди, девушку работящую, и живи себе с Богом. Игнат вздыхал, улыбался виновато. Кто же за меня, теть Паш, пойдет? А званка, пошла бы. Мысль, вспыхнувшая в голове спустя столько лет, будто свеча в темной кладовке в первый момент испугала его. Но тогда Игнат не придал этому большого значения. Ему предстояла самостоятельная взрослая жизнь. Попрощавшись с Пелагеей, Игнат отправился на вокзал, и поезд медленной гусеницей, отползающей от станции, снова делил на куски Игнатову судьбу, отрывая его от прошлого. Теперь, поставив старенький чемодан на грязный бетон, Солонисского перона. Игнат почувствовал легкий укус беспокойства. Словно морозный воздух родной земли, войдя в его легкие, разорвал застарелый шов. Вот тогда-то перед его внутренним взором всплыло светлое и строгое лицо званки. Но не той, что осталось лежать грудой изломанной плоти, а той, какой Игнат запомнил ее в лесу, Голубые озера глаз и светлые косы, спадающие на плечи. Званка улыбнулась Игнату знакомой теплой улыбкой и шепнула с возвращением. Воздух сразу прогрелся. Игнат задержал дыхание и зажмурился, чувствуя, как забытый страх смыкается над его головой, будто толще воды. И тогда рядом прозвучал обычный, человеческий, вполне реальный голос. «Игнашка, ты ли это щучий сын?» И Игнашка распахнул глаза и жадно глотнул морозного воздуха. Навстречу приближался долговязый мужчина в овчинном тулупе. «Ну, что рот разинул, дуренье-таки! Дядьку Касьяна не признал!» Мужчина улыбался радостной, немного пьяной улыбкой сквозь заросли запущенной бороды. Крупный, покрасневший от мороза нос, разбегающийся от уголков глаз морщинки и размашистая походка, всколыхнули в памяти Игната давно забытые картины. «Дядя Касьян!» — рот Игната разъехался в простодушной улыбке. «А как же не помнить-то? Кто ж меня лесному промыслу обучал? Да на лыжи ставил!» Поравнявшись с Игнатом, мужчина в охапку с гроба стал паренька захлопал широкими ладонями по плечам. О-хо-хо! Совсем заматерел, залохматил-то как? Был-то куренком, на один ноготь положить, другим придавить. Надолго ли к нам? На совсем, дядя Касьян. Игнат высвободился из медвежьей хватки Касьяна. Заморгал слезящимися глазами. Сивушный дух, исходящий от мужчины, валил с ног. «Неужто совершенно летний стал?» — спросил тот. «Сколько же годков прошло?» «Лет пять», — с улыбкой ответил Игнат. «А вы как поживаете? Все ли в Солоне по-прежнему?» «Поживаемый известно как. Ни шатка, ни валка». Касьян махнул рукой в драной рукавице. «Сегодня работа есть». Завтра нету. Урожая родится мало, да и зверья в лесах поубавилось. А все после той беды. Касьян понизил голос и пугливо огляделся по сторонам, словно опасаясь, что его могут подслушать непрошенные свидетели. Но никого рядом не было. Поезд давно покатил дальше, болезненно чихая и выбрасывая в воздух столбы едкого дыма. Платформа была тиха и безлюдна. Инующее чувство беспокойства снова зашевелилось где-то глубоко в Игнатовой утробе. «Где ж ты жить будешь?» — переменяя тему, заговорил Касьян. «В бабкином доме, что ли?» «В нем», — подтвердил Игнат. «Цел ли?» «Цел». «Что ему будет? Как бабка стеша померла, так и пустует». «А посторонние к нам не суются». «Вымирает деревня-то!» Они снова помолчали. Касьян вздохнул, обдав Игната запахом перегара. «Да что лясы точить? Поехали, сам посмотришь! Колымага вон моя!» Касьян махнул в сторону стоянки, где стоял побитый, подлатанный, но все еще на ходу внедорожник. Думал, куниц или белок настрелять в бывших егерских угодьях. Эх, жизнь!» Он не договорил, покачал косматой головой. Игнат понял, что хотел сказать Касьян. «Там, где проходит Навь, жизнь умирает». Несмотря на работающую печку, в кабине было довольно холодно. Игнат поднял ворот парки и глубже надвинул на уши беличью шапку, чтобы не замерзнуть. Пар вырывался изо рта белыми облачками, оседал на стеклах и замерзал на них, образовывая сплетение морозных узоров. Касьян время от времени протирал лобовое стекло, матерился, пересыпал мат прибаутками и байками из деревенской жизни. Игнат узнал, что старый Михей поссорился со своей женой и выгнал ее из дома что семнадцатилетний Фимка обрюхатил девчонку в соседнем селе Малой Топи, за что его приходили бить малотопинские мужики, что работа есть только на лесозаготовках или в карьерах, где добывают уголь и молибден. Все это Игнат слушал, иногда дыша на заиндевевшее стекло и протирая в нем круглые оконца. В них он мог видеть, как по бокам узкоколейки мелькают красноватые стволы сосен, будто облитые кровью, но старательно гнал из головы дурные мысли. Скоро показались дома, бревенчатые срубы, кажущиеся черными на фоне серого полотна неба. Из печных труб валили дымные клубы, доносилось приглушенное мычание коров. «Узнаешь родные места», с ухмылкой спросил Касьян. Игнат кивнул, хотя деревня показалась ему чужой. То ли за прошедшие годы он успел позабыть облик покинутой салони, то ли деревня одрехлела, съежилась, и полуразваленные дома, как согбенные годами старухи, в криви да в кость у обочин. «После сошествия Нави, Вестима», — подумал Игнат, и прикусил язык, будто боялся, что произнес тревожное слово вслух. Касьян убавил скорость и, тяжело подпрыгивая на ухабах, повел внедорожник мимо исп. Игнат видел, как на крыльцо одного из домиков вышла пожилая женщина, укутанная шалью. В руках она держала корыто с просом. Видно, вышла покормить кур. Касьян приспустил стекло и крикнул. — Здорово, матрен! «А я Игнашку везу! Баба Стешиного внука, помнишь? Тут теперь жить будет!» Баба перехватила корыто одной рукой, другую прижала к груди и заголосила. «Ах ты, боже мой! Да неуж ты, Игнашку лесеня? А мы уж думали, вовсе парень пропал, сгинул! Ах ты!» Ее причитания становились все глуше, пока не превратились в невнятное бормотание — оставшаяся далеко позади. Касьян подмигнул пассажиру. «Видишь, помнят тебя земляки!» Игнат смущенно улыбнулся, хотя на самом деле волновала его не встреча с селянами и не сплетни, которые он знал наверняка будут распускать за его спиной, а один единственный дом, чья покосившаяся крыша показалась в конце деревенской улицы. Дом... Бабушке Стеши, родной дом его детства. Правый бок дома был совсем черным, опаленным огнем. Окна, заколоченные досками крест-накрест, почему-то навевали на Игната тревожные и мрачные чувства. Внедорожник подкатил к заваленному плетню и остановился. — Приехали, парень, — прокомментировал Касьян и достал из-за пазухи кесец с мохоркой. «Да не бойся! Не трогал его никто! Все время заколоченным простоял!» «Спасибо, дядя Касьян!» — поблагодарил Игнат и принялся вылезать из кабины. Чемодан казался неподъемным и пригибал к земле, хотя почти все припасы были съедены в дороге, а дополнительная пара шерстяных брюк надета еще до прибытия на станцию. Игнат остановился переводя дух, и вздрогнул, когда на плечо легла твердая рука. — Хочешь? Провожу. Касьян тоже выбрался из кабины и теперь стоял рядом. — Вдвоем не так страшно. Игнат молча кивнул. Ответить что-либо он не мог. Рот склеила липкой слюной, а глаза щипало от пронизывающего ветра. Под ногами захрустел нетронутый снег, И Игнату показалось, что не он шагнул к дому, а изба прыгнула навстречу, перегородила путь. Черная дверь на заржавленных петлях напоминала плотно сомкнутые челюсти людоеда, готовые вот-вот раскрыться и проглотить двух нежданных гостей. — Тяжело возвращаться в прошлое, — сказал Касьян. И его голос прозвучал глухо, будто со дна деревянного бочонка, особенно, когда прошлое столь неприглядно. — Ничего, — через силу выдавил Игнат. Бабушка Стеша говорила, что рано или поздно приходится выходить на бой со своими бесами и побеждать их. Он взялся за ручку двери и потянул. Сначала рассохшаяся дверь не хотела поддаваться. На помощь Игнату пришел дядя Касьян, Ржавые петли протяжно заскрипели. Дверь застонала, словно мучающаяся ревматизмом старуха. На Игната дохнула запахом сырости и пыли. «Не бойся», — повторил Касьян. И юноше показалось, что он успокаивает самого себя. «Бабка Стеша добрая была, даром, что знахарка». «Добрая», — подумал Игнат. «Она спасла деревню» спасла всех, кроме... Рядом чиркнул колесиком зажигалки Касьян. Он успел свернуть самокрутку и теперь поджег ее, затянулся горьковатым дымом. Работа здесь, конечно, непочатый край. Да ты, парень крепкий, выправишь со временем. Тусклый свет почти не пробивался сквозь заколоченные окна, и помещение освещал только огонек Касьяновой зажигалки. Игнат разглядел белую, будто выпавший зуб великана, печь, железную кровать с набросанными на ней истлевшими тряпками. В темном углу на неумело сколоченной дощечке стояли образа. И Игнат вспомнил, как своими руками выстругивал этот импровизированный киот. Всего за два месяца до пришествия Нави он снова сглотнул вытер слезящиеся от мохорочного дыма глаза. Страх, схвативший за горло возле самого порога, теперь отступил, и вместо него появилась щемящая грусть. «Ты хоть дров набери», — сказал Касьян. «Какое-никакое тепло будет, да и свет». «Наберу», — откликнулся парень. «Только сначала еще одно дело сделать надо». «Какое такое дело?» Игнат еще ниже опустил голову и, проглотив первую обжигающую слезу, произнес, «Я бы хотел попрощаться с бабушкой. Дядя Касьян, вы ведь знаете, где она похоронена?»